И сели мы ждать. К этому времени, слава богу, артиллерия прекратила стрельбу, и Краснополе перестали прилетать под стены насосной станции, грозя похоронительность заживо в хаосе железобетонных обломков. Так что все мы могли вкусить заслуженный отдых, а я заодно вкусил и пару бутербродиков с колбаской. Однако это гоголевское благостр... благорастворение в воздухе не продлилось долго. Вдруг затрещали терминалы системы сигнализации вес на Поверх тревожного отрезка на улице раскатился взрыв. грохнул одна из мин МОН-50. «Мутанты!» – истошно закричал ефрейтор Тихвинский, выставленный в дозор недалеки от входа. «Боевая тревога!» – взвился майор Филиппов, передергивая затвор. И даже проснувшийся капсуль в своей корзине залился агрессивным лаем. Дескать, я сторожевая собака, а не какая-нибудь диванная оболонка. «Если мунка взорвалась, значит, они совсем близко», — крикнул Тополь мне, торопливо набивая патронами запасные магазины. «Кто же их нахер прошляпел Кто раззяло?» «Я думаю, никто», — флегматично ответил ему Борхес. «Резонно предположить, что мы имеем дело с кровососами, чьи хроматофорные ганглии, как известно, позволяют им входить в режим так называемой невидимости». «А ведь это и впрямь кровососы, Костян», — согласился я. «Товарищ майор», — обратился к Филиппову, — «предупредите всех, что нас атакуют кровососы в режиме невидимости. Пусть ребята не жалеют свинца, пока тварь не ранена, обнаружить ее практически невозможно. Сейчас сделаем», — пообещал майор. Думая прояви бойцы Филиппова халатность и пожалея анимин, кровососы без труда проникли бы внутрь насосной станции необнаруженными. И тогда прощай, Родина. Кровососы передавили бы нас, как тараканов, за пару минут. Но напоровшись на превосходно замаскированные МОН-50, а также на невероятно старые, но вполне эффективные мино-растяжки ПОМС-2М, кровососы порастеряли свой наступательный пыл и, как говорится, перешли к плану Б. Тогда мы с Тополем и Борхесом, повинуясь зову сталкерского долга, развернулись на позиции близ Ефрейтера Тихинского. В нас полетели гранаты. Вот это был сюрприз, друзья. Вы когда-нибудь видели кровососа, швыряющего гранаты? Это вам не листья тополя, которые падают с ясеня. Это реальное чудо. В плохом смысле слова. Сегодня граната. А завтра что? Начнут поливать от бедра из печенегов и миниганов? Если настанут такие времена, клянусь всеми пузырями своей итальянской джакузи. Ноги мои внутри периметра больше не будет. И тополю запрещу. Под страхом отлучения от пива. Нас спасло лишь то, что кровососцы эти явно не отбывали полгода в полноценной учебке, а в самом лучшем случае прошли только двухнедельный курс молодого бойца. Поэтому мутанты не соизмеряли свою сверхчеловеческую дальность броска, метров сто не меньше, со временем срабатывания запало. Так что все гранаты первой серии взорвались на полдороги и существенно урона всем нам не причинили. Зато сразу демаскировали для нас рубеж развертывания мутантов. И фритера Тихинского и второго номера гранатометного расчета рядового «Белку» два раза просить не надо было. Они тут же открыли шквальный огонь, основываясь на своей немаленькой баллистической интуиции. Кровососам достались две оскорочно-фугасных реактивных гранаты ОГС-7В, а также три заряда из ручного огнемета РПО-А «Шмель». После этого все мы бегом сменили позицию. И очень вовремя. На то место, куда были выпущены термобарические боеврипасы шмеля, прилетела проржавленная жестянка советской машины скорой помощи с большим красным крестом на боку. Такой, знаете, характерный микроавтобус. Кажется, в Советском Союзе он назывался Раф. Рафик или что-то вроде того. А поскольку Рафик оброс по низу ржавыми волосами, от удара эта аномальная пакость превратилась в легчайшую ядовитую взвесь, которая малиновым облаком повисла над нашей насосной станцией. «Япона, мать!» – взвыл кто-то в наушниках. «Это что еще за цирк с конями?» «Я же вам говорил, что зона полна чудес», с каким-то мрачным удовлетворением, сказал я. «Против нас действует Бюрер, существо крайне неглупое, наделенное своеобразным чувством юмора», – пояснил Тополь. «А главное, Бюрер обладает способностями к телекинезу. то есть он умеет перемещать массивные предметы на расстоянии. Каковую способность в действии вы увидели Бюрера надо было немедленно обнаружить и вывести из игры. Под обстрелом такой тяжелой артиллерии мы точно не смогли бы отразить атаку кровососов. Боргес это понимал не хуже меня, поэтому без лишних слов он бросился внутрь подстанции, отыскал там снайпера-сержанта-степняка и увлек его за собой на крышу. Будут пюрера вычислять, догадался я.